Часть пятая. На следующее утро, вставая, я узнал, что его сиятельство, как называли князя Риманца, его слуги и служащие в отеле, уехал верхом в парк, оставив меня одного на утренний завтрак. Поэтому я сошел в общую залу, где мне прислуживали с роблеепством, несмотря на мое потертое платье, которое я еще принужден был носить, не имея перемены. Когда мне будет угодно завтракать, в котором часу я буду обедать, останусь ли я в своем апартаменте, или он не был достаточно удовлетворителен, может быть, я предпочту отделение, подобное тому, какое занимает его сиятельство. Все эти почтительные вопросы сначала удивляли меня, а потом стали забавлять. Какие-нибудь таинственные агенты, очевидно, распространили слух о моих богатствах, и это был первый результат. В ответ я сказал, что ничего не могу решить и в состоянии дать определенные распоряжения не раньше, как через несколько часов. А пока я оставляю комнату за собой. После завтрака я собрался идти к моим поверенным и только что приказал позвать экипаж. Как увидел моего нового друга, возвращавшегося с прогулки, он сидел верхом на великолепной гнедой лошади, дикие глаза которой и дрожащие от напряжения ноги показывали, что она только что мчалась во весь опор и теперь горячилась под сдерживающей ею властной твердой рукой ездока. Она прыгала и вертелась между кэбами и телегами довольно рискованным образом, если б ее господином не был Риманец. Днем он выглядел несравненно красивее. Легкий румянец окрасил его естественную бледность лица, и его глаза блестели от м а ц и о н а и удовольствия. Я ждал его приближения так же, как и Амель, который обыкновенно появлялся в коридоре отеля. В момент прибытия своего хозяина реманец, заметив меня, улыбнулся и дотронулся р у к о я т к о й хлыста до шляпы в виде поклона. Вы долго спите, Темпест, сказал он, спрыгивая с лошади и бросая повод груму, который сопровождал его. Завтра вы должны поехать со мной и присоединиться к ливербригаде, как говорится на модном жаргоне. Раньше считалось в высшей степени неделикатным называть печень или другие органы внутреннего механизма, но теперь все это прошло, и мы находим особенное удовольствие рассуждать о некрасивых медицинских предметах. И в л е в е р б р и г а д е вы одним взглядом увидите всех интересных господ, продавших свою душу дьяволу, людей, которые наедаются до того, что готовы лопнуть. А потом важно пародируют на хороших конях, слишком хороших, чтобы носить на себе такое скверное бремя, в надежде выгнать дьявола из своей зараженной крови. Они думают, что я один из них, но они ошибаются. Он похлопал лошадь и грум отвёл её. От быстрого бега мыло покрывало пятнами её л о с н я щ у ю с я грудь и передние ноги. Зачем же вы присоединяетесь к процессии? – спросил я, смеясь и глядя на него с не скрываемым одобрением. Никогда он не казался мне так удивительно сложенным, как в тот раз в своем ловко сидевшем на нем верховом костюме. Вы обманываете их. Да, – ответил он. И знаете ли, в этом случае я не единственный в Лондоне. Куда вы собрались? К тем поверенным, что мне написали вчера вечером, имя фирмы Бентам и Эллис, чем раньше я побеседую с ними, тем лучше. Как вы думаете? Да, но вот что. И он отвел меня в сторону. Вы должны иметь при себе наличные. Для виду будет не хорошо, если вы сейчас же обратитесь за деньгами. И в сущности нет никакой необходимости объяснять этим законникам. Что их письмо застало вас на пороге голодной смерти? Возьмите этот бумажник. Помните, вы позволили мне быть вашим банкиром, и по дороге зайдите к какому-нибудь известному портному и п р и о д е н ь т е с ь Он повернулся и пошел быстрыми шагами, а я поспешил за ним, тронутый его добротой. Постойте, Лючило, я называл его в первый раз этим именем. Он сейчас же остановился. Ну, он внимательно на меня посмотрел и улыбнулся. Вы не даете мне времени говорить, сказал я тихо, так как мы стояли в общем коридоре отеля. Дело в том, что у меня есть деньги, то есть я могу их сейчас получить. Керингтон прислал мне чек на пятьдесят фунтов в своем письме. Я забыл вам об этом сказать. Он был так добр, одолжив их мне. Возьмите их как гарантию за этот бумажник. с т а д и и Сколько в нем заключается? 500 банковыми билетами. 500, дорогой друг, мне не нужно столько. Это слишком много. В наше время лучше иметь слишком много, чем слишком мало. Быстро возразил он. Дорогой Темпест, не делайте серьезного вопроса из этого. 500 фунтов в сущности ничто. Вы можете истратить их на один туалетный н с е с с р например. Лучше отошлите назад Джону Керингтону р его чек. Я не очень верю в его великодушие, принимая во внимание, что он открыл руду, стоящую около ста тысяч фунтов, за несколько дней перед моим отъездом из Австралии. Я выслушал это с большим удивлением и должен сознаться, также с некоторым чувством обиды. Откровенный и великодушный характер моего старого товарища Бослза. казалось вдруг померк в моих глазах, отчего в письме он ни слова не сказал о своей удаче. Испугался ли он, что я буду беспокоить его дальнейшими займами? Кажется, мой вид выражал мои мысли, потому что р и м а н е ц наблюдавший за мной, тотчас прибавил: разве он ничего не упомянул о своем счастье? Это неподружески, но, как я уже говорил, деньги часто портят человека. О, я полагаю, он не имел намерения пренебречь мной. Поспешил я сказать с принужденной улыбкой. Без сомнения, это послужит темой для следующего письма. Что же касается этих пятисот фунтов? Оставьте их, мой милый, оставьте их, произнес он нетерпеливо. Зачем вы говорите о гарантии? Не получил ли я вас как гарантию? Я засмеялся. Ну да, теперь я вполне благонадежен. И не с о б и р а ю с ь бежать от меня, спросил он с полухолодным, полуласковым взглядом. Нет, не думаю. Он сделал легкое движение рукой и оставил меня, а я, положив кожаный бумажник с билетами в боковой карман, кликнул кепп и покатил на Бассингхолл Стрит, где мои поверенные ждали меня. Приехав к месту назначения. Я велел доложить о себе и был тотчас же принят с величайшим почтением двумя маленькими человечками, представлявшими собой фирму. По моей просьбе они послали клерка вниз, чтобы расплатиться и отослать к э п и я, открыв бумажник Лючио, попросил их разменять билет в 10 фунтов на золото и серебро, что они сделали с большой охотой. Затем мы вместе з а н я л и с ь делом. Мой скончавшийся родственник, которого я, как себя помню, никогда не видал, но который видел меня сироткой на руках кормилицы, оставил мне безусловно все, что имел, включая несколько редких коллекций картин и драгоценностей. Его завещание было так кратко и ясно, что не было возможности мудрствовать лукаво над ним. И мне было объявлено, что через неделю или дней десять Самое большое, все приведется в порядок и будет в моем исключительном распоряжении. Вы очень счастливый человек, мистер Темпест, сказал мне старший компаньон, мистер Бентам, складывая последнюю из рассмотренных бумаг. Ваши годы это княжеское наследство принесет вам или большое удовольствие, или большое проклятие, никогда не знаешь. Обладание таким громадным богатством налагает большую ответственность. Меня забавляла дерзость этого слуги закона, осмелевшегося рассуждать нравоучительно о моем счастье. Многие охотно бы приняли эту ответственность и поменялись бы со мной местами, сказал я с вызывающим видом. Вы сами, например. Я знал, что это замечание было дурного тона. Но я сделал его умышленно, чувствуя, что не его дело проповедовать мне об о т в е т с т в е н н о с т я х связанных с богатством. Однако он не обиделся. Он только искоса бросил на меня внимательный взгляд, похожий на взгляд размышляющей вороны. Нет, мистер Темпесс, нет, сказал он сухо. Не думаю, чтобы я с вами поменялся местом. Я доволен тем, что я есть. Моя голова мой банк и приносит мне совершенно достаточные проценты, чтобы жить. Это все, чего я желаю. Жить, не нуждаясь и честно трудиться, с меня довольно. Я никогда не завидовал богатству. Мистер Бентам философ, заметил его компаньон мистер Эллис, улыбаясь. В нашей профессии, мистер Темпест, мы видим так много п р е в р а т н о с т е й судьбы. что следя за переменчивым счастьем наших клиентов, сами научаемся довольствоваться малым. Я этому не научился до сих пор, сказал я весело, но в настоящий момент я признаю себя удовлетворенным. Каждый из них поклонился мне легким о ф и ц и а л ь н ы м поклоном, и мистер Бентам пожал мне руку. Дело окончено. Позвольте мне поздравить вас, сказал он вежливо. Конечно. Во всякое время, когда бы вы ни пожелали верить ваши дела в другие руки, мой компаньон и я с совершенной готовностью отретируемся. Ваш п о к о й н ы й родственник имел к нам большое доверие, и я также уверяю вас. Быстро прервал я, вы сделаете мне одолжение, продолжая вести мои дела, как вы это делали для моего родственника, и будьте уверены в моей благодарности. Оба маленькие человечка поклонились опять, и на этот раз мистер Эллис пожал мне руку. Мы сделаем для вас все, что в наших силах, мистер Темпест. Не правда ли, Бентам? Бентам важно кивнул головой. А теперь, как вы думаете, следует ли нам сказать это, Бентам, или не следует? Может быть, ответил с е н т е н ц и о з н о Бентам. Будет лучше сказать это. Я смотрел то на одного, то на другого, ничего не понимая. Мистер Элис потёр руки и улыбнулся. Дело в том, мистер Темпест, что у вашего покойного родственника была одна весьма странная идея, и хотя он был человек тонкий и не глупый, но несомненно имел весьма странную идею, и быть может, если бы он её настойчиво преследовал, что она могла бы привести его в дом умалишенных. и помешать ему распорядиться своим громадным состоянием так разумно и справедливо, как он сделал, счастью для него и для вас, он не настаивал на ней и до последнего дня сохранил свои удивительные качества дельца. Но я не думаю, чтобы он сам когда-нибудь вполне освободился от своей идеи, не правда ли, Бентам? Бентам задумчиво рассматривал черный круглый знак. От газового вражка на потолке. Не думаю. Нет, не думаю, ответил он. Я уверен, что он был совершенно убежден в этом. Что это за идея, наконец? спросил я нетерпеливо. Не занимался ли он придумыванием нового летательного снаряда, чтобы этим путем отделаться от своих денег? Нет, нет, нет. И мистер Элис рассмеялся над моим предположением тихим, приятным смехом. Нет, дорогой сэр, никакие фантазии в механике или торговле не занимали его воображение. Он слишком э... да, я думаю, что могу так сказать. Он слишком глубоко противился тому, что называется прогрессом в свете, для того, чтобы помогать ему новыми изобретениями или другими, какими бы это ни было средствами. Вы видите, мне немного неловко объяснить вам то, что действительно кажется самой нелепой и фантастической идеей. Но чтобы начать, мы в сущности никогда не знали, каким путем он составил свое состояние. Не правда ли, Бентам? Бентам плотно сжал губы. Мы делали операции с большими суммами и советовали, как лучше их поместить, но спрашивать, откуда они идут. Было не наше дело, не правда ли, Бентам? Бентам степенно кивнул головой. Нам доверяли, продолжал его компаньон, сжимая нежно кончики пальцев вместе, когда он говорил. И мы старались оправдать доверие скромностью и верностью. И только после долгих лет деловой связи наш клиент сообщил нам свою идею самую невообразимую, самую странную. Короче, он считал, что продал себя дьяволу. И что его громадное богатство было результатом торговой сделки? Я от души расхохотался. Что за вздорная мысль, воскликнул я. Бедняга, очевидно, у него в мозгу было пятнышко, или быть может, он употребил это выражение только в фигурном смысле. Не думаю, возразил мистер Элис, продолжая поглаживать свои пальцы. Не думаю, чтобы наш клиент употребил фразу. Продал дьявол только как фигуральное выражение, мистер Бентам. Положительно нет, сказал Бентам серьезно. Он говорил о торговой сделке, как о действительном и совершившемся факте. Я опять засмеялся, но не так бурно. В наше время люди имеют всевозможные фантазии, сказал я, с б а л а в а т с к и з м о м б е з а н т и з м о м и гипнотизмом. Нечего удивляться, если некоторые еще в глупом старом суеверии сохранили слабую веру в существование дьявола, но для вполне здравомыслящего человека. Да, да, прервал мистер Элис. Ваш родственник был вполне здравомыслящий человек, и эта идея была единственной фантазией, укоренившейся в его в высшей степени практический ум. Будучи только идеей. Она едва ли достойна быть упомянутой, но может быть хорошо. Мистер Бентам согласен со мной, что мы упомянули о ней. Для нас большое облегчение, что мы упомянули о ней, подтвердил мистер Бентам. Я улыбнулся, поблагодарив их, встал, чтобы идти. Они поклонились мне одновременно еще раз, выглядывая почти как близнецы. Так их общая практика закона. тожественно запечатлелась на их чертах. До свидания, мистер Темпест. Мне не зачем говорить, что мы будем служить вам, как служили нашему прежнему клиенту, по мере наших сил. Могу я вас спросить, не потребуется ли вам немедленно некоторая сумма? Нет, благодарю вас, ответил я, чувствуя признательность к моему другу р и м а н с у поставившему меня в совершенно независимое положение перед этими адвокатами. Благодарю вас, у меня более, чем нужно. Они, по-видимому, немного удивились, но удержались от какого-либо замечания. Они записали мой адрес и послали клерка проводить меня. Я дал этому человеку пол с в е р е н а чтобы выпил за мое здоровье, и он с радостью обещал это сделать. Затем я пошел пешком, стараясь у в е р и т ь себя, что это не сон, а я действительно как дважды два четыре миллионер. Свернув за угол, я неожиданно столкнулся с человеком, оказавшимся тем самым редактором, который накануне вернул мне мою отвергнутую рукопись. Узнав меня, он сразу остановился. Куда вы идете? – спросил он. п р о б у й т е поместить этот несчастный роман, милый мой? Поверьте мне, что он не годится. Он не годится. Он должен годиться, – сказал я спокойно. Я сам издам его. Он отступил. Сами издадите силы небесные. До да этого вам обойдется в шестьдесят или в семьдесят, а может быть и в сто фунтов стерлингов. Мне все равно, если б даже мне это стоило тысячу. Краска залила его лицо, и глаза широко раскрылись от удивления. Я думал, простите меня, запинался он. Я думал, вы нуждаетесь в деньгах. Я нуждался, ответил я сухо. Но не нуждаюсь теперь. Его в высшей степени растерянный вид, вместе с переворотом, поставившим вердном в х мою жизнь, произвел на меня такое возбуждающее впечатление, что я разразился хохотом, дико шумно неистово, что, по-видимому, встревожило его, так как он стал нервно оглядываться по сторонам, как бы помышляя об е г с т в е Я схватил его за руку и сказал. Стараясь обуздать свое почти истерическое веселье, я не сумасшедший, не думайте этого, я только миллионер. И опять принялся хохотать. Положение казалось мне крайне смешным, но почтенный редактор не находил этого, и его черты выражали столько неподдельной тревоги, что я сделал последние усилия овладеть собой, и мне это наконец удалось. Даю вам честное слово, что я не шучу, это факт. Вчера вечером я нуждался в обеде, и вы, как добрый человек, предложили мне его. Сегодня я обладаю пятью миллионами. Не смотрите так, вы получите апоплексический удар. Итак, я вам уже сказал, что сам издам свою книгу, и она должна иметь успех. О, я совершенно серьезен. Теперь в моем бумажнике больше, чем достаточно, чтобы заплатить за ее издание. Я выпустил его руку, и он отшатнулся. Ошеломленный и сконфуженный. С нами Бог, пробормотал он слабо. Это похоже на сон. Я никогда в своей жизни не был так удивлен. И я тоже. Искушение к новому взрыву хохота грозило этому спокойствию. Но в жизни, как и в сказках, случаются чудеса. И книга, которую отвергли л е к т о р ы будет краеугольным камнем или успехом сезона. Сколько вы возьмете, чтобы издать ее? Я, чтобы я издал ее, ну да, вы. Почему же нет, если я предлагаю вам возможность честно заработать деньги, неужели куча ваших нанятых лекторов помешает вам принять ее? Вы не раб, здесь свободная страна. Я знаю тех, которые читают для вас сухой, никем не любимый пятидесятилетний брызга букваед, страдающий дурным пищеварением. сам потерпел неудачу в литературе и поэтому ничего другого не найдет сделать, как только н а ц а р а п а т ь ругательную рецензию на работу, подающую надежду. Зачем же вам доверяться такому некомпетентному мнению? Я заплачу вам за издание моей книги сумму, какую вы сами назначите, и даже больше за д о б р о е ж е л а н и е И я вам ручаюсь, что она даст мне не только имя. к автору, к а но и вам, как издателю, я не пожалею средств на рекламирование и заставлю работать прессу. Все на свете покупается за деньги. Постойте, постойте, прервал он. Это так неожиданно, я должен подумать. Дайте мне время обсудить. В таком случае даю вам день на размышление, сказал я. Но не больше, так как если вы не скажете да Я найду другого человека, который хорошо наживется вместо вас. Будьте благоразумны, мой друг. Прощайте. Подождите. Видите ли, вы такой странный, такой возбужденный. Ваша голова, по-видимому, идет кругом, верно? И есть от чего. Бог мой. И он улыбнулся. Позвольте же мне поздравить вас. И знаете ли, я действительно искренне поздравляю вас. И он горячо пожал мне руку. А что касается книги, то я уверен, что ее в сущности хулили не в отношении литературного стиля и таланта, она просто была слишком, слишком возвышенной, а потому неподходящей ко вкусу публики. Строка обеззакония х домашнего очага, как мы находим, имеет наибольший успех в наше время. Но я подумаю о вашей книге. Где вас найдет мое письмо? Гранд-отель, ответил я, внутренне забавляясь. его растерянным и беспокойным видом. Я знал, что уже мысленно он рассчитывал, сколько можно взять с меня за выполнение моего литературного каприза. Приходите ко мне завтра обедать или завтракать, если хотите. Только прежде дайте мне знать. Помните, я даю вам ровно сутки для обдумывания. В 24 часа вы должны решить, да или нет. И с этим я оставил его. смотрящего в недоумении мне вслед, как человек, который увидел какое-нибудь чудо, упавшее с неба к его ногам. Я продолжал свой путь, неслышно смеясь над самим собой, пока не заметил, что несколько прохожих удивленно на меня посмотрело, и я пришел к заключению о необходимости скрывать свои мысли, если не желаю быть п р и н я т ы м за сумасшедшего. Я шел очень скоро, и мое возбуждение. Мало по малу остыло. Я возвратился в нормальное состояние флегматичного англичанина, который прежде всего старается не обнаруживать какого бы то ни было личного волнения. И остаток утра я посвятил покупке готового платья, какое на мое необыкновенное счастье оказалось мне совершенно в пору и сделал крупный, если не сказать экстравагантный Заказ модному портному, обещавшему мне исполнить все быстро и аккуратно. Затем я отослал мой долг хозяйке моей бывшей квартиры с прибавкой лишних пяти фунтов в благодарность бедной женщине за ее долгий и терпеливый кредит и вообще за ее доброту ко мне в течение моего пребывания в ее неприглядном доме. Сделав это, я возвратился в Гранд-отель в прекрасном настроении. Выглядя и чувствуя себя много лучше в новом хорошо сидящем на мне платье, слуга встретил меня в коридоре и самым раболепным почтением доложил мне, что его сиятельство князь ждет меня завтракать в своих апартаментах. Я сейчас же отправился туда и нашел моего нового друга одного в роскошной гостиной. Он стоял у громадного окна и держал в руке продолговатый хрустальный ящичек. на который он смотрел почти с любовью. А, Джеффри, вы здесь, воскликнул он. Я рассчитывал, что вы покончите с делами к завтраку, а потому ждал. Очень мило с вашей стороны, сказал я, довольный дружеской фамильярностью, которую он выказал, называя меня по имени. Что у вас там? Мой любимец, ответил он, слегка улыбнувшись. Видали ли вы что-нибудь подобное раньше?